Эмма, 81.25. Зеленый или синий? Сообщение пришло, пока я стояла в очереди за кофе. За последние три недели телефон накрепко прилип к руке. Я не расставалась с ним ни на минуту. Точнее, не расставалась с 81.25. Теперь мой день впервые за долгое время начинался с пожеланий доброго утра, а заканчивался приятным продолжительным разговором. Так удивительно. Казалось бы, совершенно незнакомые люди. Две маленькие точки на огромной карте необъятного Нью-Йорка, а ощущение, словно мы находились на расстоянии вытянутой руки и знали друг друга всю жизнь. Кстати, я тоже получила кодовое имя. Отныне мой супергеройский ник — 1317, как и в случае с 8125 по последним цифрам телефонного номера. Помимо запрета на настоящие имена, нами было введено еще несколько правил. Первое — Никаких личных фото. Пейзажи, снимки еды и увлечений не в счет. Второе. Не пытаться найти друг друга в соцсетях, даже если очень захочется. Третье. Всегда брать трубку или отправлять СМС, если нет возможности ответить. Четвёртое. Не лгать. Только правда, только хардкор. Пятое. Не держать ничего в себе. Если что-то беспокоит или тема кажется неприемлемой, говорить сразу. Шестое. Не оскорблять бывших, настоящих... И будущих партнеров. И последнее, самое главное — не влюбляться друг в друга. Потому что роман по переписке в нашем возрасте еще более унизительно, нежели отсутствие отношений в принципе. В остальном — полная свобода действий. Мне нравилось наше общение. И чувство раскрепощенности, которое оно дарило. Меньше чем за месяц, 81-25 стал для меня ближе к кого бы то ни было. Прелесть этой дружбы заключалась в абсолютной откровенности без осуждений. Не нужно было волноваться об уместности фраз, подбирать слова и переживать о том, что подумает собеседник. Мелкие неприятности перестали прорастать внутри депрессий, ведь теперь было с кем их разделить. Если 81-25 грустил, я звонила и травила глупые, давно покрывшиеся мхом шутки. Когда мое настроение катилось по наклонной или в гости заглядывала бессонница — Он читал мне русскую классику. Мы смотрели фильмы, переводя телефоны в режим громкой связи, а потом жарко их обсуждали. Читали один и тот же еженедельный журнал. Слушали схожую по стилю музыку и любили Нью-Йорк одинаковой любовью. Иногда, прогуливаясь после работы, я делала спонтанные снимки и отправляла на заветный номер. Почти всегда в ответ прилетали мотивирующие цитаты известных писателей. Таким образом... 81.25 пытался побудить меня записаться на курсы фотографии. Я же в отместку. Отвечала, что сделаю это лишь когда увижу в витрине Стрэнда его новый роман. Стрэнд. Английский «стрэнд». Независимый книжный магазин, расположенный в Ист-Виллидж на Манхэттене. В дополнение к основному местоположению есть еще один магазин в Верхнем Вестсайде, а также киоски в Центральном парке и на Таймс-сквер. И специальная полка в Мойнихан-Трейн-Холле. В 2016 году газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «The Strand» бесспорным королем независимых книжных магазинов города. «Мы были на связи каждый будний день по 18 часов. В оффлайн уходили на выходные из-за того, что я проводила их в квартире Питера. Весь уикенд я жила в предвкушении понедельника. Зная, что, открыв глаза утром, увижу непрочитанное сообщение от своего нового друга. Эмма». Смотря для чего. Если выбираешь рубашку, то определенно синий, ответила я, пытаясь попутно достать из сумки кошелек. 81.25 Я решил перекрасить гостиную, да и не только. Хочу все изменить, чтобы полностью стереть из памяти Бриджет. Эмма. Тогда ни то, ни другое 81.25. Почему? Задумчивый смайлик. Эмма. Потому что простые цвета в интерьере отстой. 81.25 «Простые цвета?» Вместо слов я отправила четыре сердечка. «Зеленое», «Красное», «Желтое», синее и смайл, которого тошнило. 81.25. «Наглядно. А полезная информация будет?» — пришло в ответ. Из груди вырвался приглушенный смешок. Поразмыслив некоторое время над проблемой виртуального приятеля, я спросила. «Эмма». Какая у тебя квартира? При выборе цвета стоит ориентироваться на множество факторов. Площадь, расположение окон по отношению к сторонам света, практичность и прочее. 81,25. Да ничего особенного. Дом старый, но мне нравятся кирпичные стены и окна. Они большие. Из комнат кухня-гостиная, ванная, две спальни. Правда, одну из них я переделал в гардеробную для бридж. Теперь думаю сделать там кабинет. Мисс, что будете заказывать? Отвлёк меня Бориста. Хорошо, что я всегда покупала один и тот же кофе. Иначе сейчас стояла бы ещё около клювом. Сложно сохранять концентрацию, когда постоянно находишься между двух миров — реальным и виртуальным. Будьте добры, два капучино. Один с корицей, большой латто с карамельным сиропом и один американо. Сегодня был вторник, а по вторникам мой черёд покупать кофе и сладости. Мы с Меган, вторым дизайнером, предпочитали классику с пенкой. Босс пил исключительно американо, Тэхён, менеджер по поиску клиентов, высоченный корейский красавчик, выглядящий в свои 35 как подросток, любил до тошноты сладкий латте. С остальными сотрудниками, кроме как по рабочим вопросам, я не общалась. Не из вредности, а по причине текучки. Как я и говорила ранее, дела у агентства Броуди шли неважно. Так что нашу великолепную четверку по праву можно было назвать «старой гвардией». Расчитавшись за кофе, я перекинула ремень сумки через голову, чтобы освободить руки. В одну взяла подставку со стаканами, а второй попыталась набрать сообщение, пробираясь к выходу. Пора бы ускориться. Рабочий день начинался через 20 минут, а мне еще нужно успеть в булочную за пончиками. Хорошо, что она была по пути. С появлением в моей жизни 81:25 я начала всюду опаздывать, хотя, казалось бы, ничего не изменилось. Внимание! Тайна 21 века раскрыта. Похитителем жизни нового поколения стал смартфон. Устройство, изначально призванное экономить время, а не беспощадно его пожирать. То же самое произошло с джином. Не тем, что в лампе, а который в бутылке. Некий голландский врач однажды изобрел лекарство для улучшения пищеварения, но кто-то додумался разбавить его тоником, и мир захлестнула, эпидемия коктейлей. Уткнувшись в телефон, почти на выходе — я случайно врезалась в какого-то парня». Мобильный выскользнул из рук, упал на кафельный пол и тут же вырубился. Подставка с кофе угрожающе накренилась. Я уже было приготовилась к триумфальному фиаско, но молодой человек ловко ухватил меня за руку, не позволяя напиткам опрокинуться. «Боже, простите меня, и спасибо, вы спасли мою жизнь», сбивчиво затараторила я, не веря собственному счастью. «Если я кого-то и спас, то только кофе». ответил парень, наклонился и, подняв с пола телефон, протянул его мне. «Но в будущем рекомендую хотя бы иногда смотреть по сторонам, а не пялиться в гаджеты». Я натянуто улыбнулась, кивнула и выскользнула на улицу, судорожно тыкая по экрану. Меня вдруг до чёртиков напугала мысль, что смартфон разбился, и я не смогу ответить двадцать пять. Благо, всё обошлось. За то время, пока я отсутствовала, мне пришло три сообщения. восемьдесят один двадцать пять, так что с цветом? ты еще со мной? тринадцать семнадцать все в порядке? надо же, я не отвечала жалкие пять минут, а он развел панику. это так приятно. солнечно, разулыбавшись, я двинула в сторону булочной, попутно набирая СМС. Эмма, все в порядке, извини, просто заскочила в бок за кофе. а насчет стен предлагаю сложно оливковый или светло серый в теплом оттенке. Спустя пару секунд пришел ответ. «Восемьдесят один двадцать пять». «Вбок на двадцать пятый Джей Стрит?» «Эмма». «Да, обожаю их кофе». Внезапно телефон в руке завибрировал. Входящий. «Алло?» Все еще не в силах перестать улыбаться, ответила я. «До нашего вечернего онлайн-моциона еще почти двенадцать часов». «Знаю, просто...» Невнятно пробормотал восемьдесят один двадцать пять и затих. По голосу... Слегка дребезжащим и, кажется, запыхавшемуся было ясно. Собеседник либо чем-то расстроен, либо очень озадачен. «Ты в норме? Что-то случилось?» взволнованно поинтересовалась я, замедляя шаг. «Нет, все норм», — заверил 8125, но я ему не поверила, слишком встревоженным был голос. «Ты можешь мне рассказывать обо всем, что тебя беспокоит. Помнишь? Правило номер пять». «Ах, да, правило». ответил парень с ноткой язвительной иронии, немного помолчал, а потом огорошил меня совершенно неуместным предложением. слушай тринадцать семнадцать. мы договорились этого не делать, но, может, переиграем? Ты о чем? Давай встретимся в реале».